Глава 11. Специальные особенности гениальных людей, страдавших в то же время помешательством. Если мы теперь проследим с холодным вниманием жизнь и произведения тех великих, но душевнобольных гениев, имена которых превознесены в истории различных народов, то скоро убедимся, что они во многом отличались от своих собратьев по гениальности, ни разу не впадавших в умопомешательство в течение своей славной жизни. Первое. Прежде всего, следует заметить, что у этих поврежденных гениев почти совсем нет характера, того цельного, настоящего характера, никогда не изменяющегося по прихоти ветра и составляющего удел лишь немногих избранных гениев, вроде Кавура, Данте, Спинозы и Колумба. Камило Денса Дикавур, 1810 1861 Итальянский государственный деятель, премьер-министр Сардинского королевства в 1852-1859 годах, первый председатель Совета министров Италии с 23 марта по 6 июня 1861 года. Так, например, Тасса постоянно бронил высокопоставленных лиц, а сам всю жизнь присмыкался перед ними и жил при дворе. Кардана сам обвинял себя во лжи, злословии и страсти к игре. Руссо, щеголявший своими возвышенными чувствами, выказывал полную неблагодарность к осыпавшей его благодеяниями женщине, бросал на произвол судьбы своих детей, часто клеветал на других и на самого себя и трижды сделался вероотступником, отрекшись сначала от католицизма, потом от протестанства и, наконец, что всего хуже, от религии философов. Жан-Жак Руссо всех своих пятерых детей отдал воспитательный дом, мотивируя это тем, что у него нет средств их прокормить. Свифт, будучи духовным лицом, издевается над религией и пишет циничную поэму о любовных похождениях Страфона и Хлои. Считаясь демагогом, предлагает простолюдинам отдавать своих детей на убой для приготовления из их мяса лакомых блюд аристократам и, несмотря на свою гордость, доходившую до бреда, охотно проводит время в тавернах среди подонков общества. Ленау, до фанатизма увлекавшийся чтением Савонароллы, является циничным скептиком в своей поэме «Ди Альбегензе», и, сознаваясь в этой непоследовательности, сам же смеется над ним. Николаус Ленау, 1802-1850, австрийский поэт-романтик, В 1844 году был помещен в больницу для душевнобольных, где и провел остаток жизни. Шопенгауэр восставал против женщин и в то же время был их горячим поклонником. Проповедовал блаженство небытия, нирваны, о себе предсказал более ста лет жизни, требовал справедливости к себе и радовался, когда Малишот подвергся преследованиям. Второе. Здоровый и гениальный человек сознает свою силу, знает себе цену и потому не унижается до полного равенства со всеми. Но зато у него не бывает и тени того болезненного тщеславия, той чудовищной гордости, которая снидает психически ненормальных гениев и делает их способными на всякие абсурды. Третье. Некоторые из этих несчастных обнаруживали неестественное, слишком раннее развитие гениальных способностей. Так, например, Тасса начал говорить, когда ему было только 6 месяцев а в 7 лет уже знал латинский язык. Ленау, будучи ребенком, импровизировал потрясавшие слушателей проповеди и прекрасно играл на флейте и на скрипке. Восьмилетнему Кардана явился гений и вдохновлял его. Ампер в 13 лет уже был хорошим математиком, Паскаль в 10 лет придумал теорию акустики, основываясь на звуках, производимых тарелками, когда их расставляют на столе, а в 15 лет написал знаменитый трактат о конических сечениях. Четырехлетний Галлер уже проповедовал и с пяти лет со страстью читал книги. Четвертое. Многие из них чрезвычайно злоупотребляли наркотическими веществами и спиртными напитками. Так Галлер поглощал громадное количество опия, а Руссо — кофе. Тасса был известным пьяницей, подобно современным поэтам Клейсту, Жерару де Нервалю, Мюссе, Мюрже, Майлату, Равани и оригинальнейшему китайскому поэту Ло Тайке, даже получившему название «поэта-пьяницы», так как он черпал свое вдохновение только в алкоголе и умер вследствие злоупотребления им. Линау в последние годы жизни тоже употреблял слишком много вина, кофе и табака. Бадлер прибегал к опьянению опием, вином и табаком. Кардана сам сознавался в злоупотреблении спиртными напитками, а Свифт был ревностным посетителем лондонских таверн. По, Ленау, Суути и Гоффман страдали за поем. Пятое. Почти у всех этих великих людей были какие-нибудь ненормальности в отправлениях половой системы. Тасса ввел чрезвычайно развратную жизнь до 38 лет, а потом совершенно целомудренную. Кардана, напротив, с молоду страдал бессилием, но в 35 лет начал развратничать. Паскаль в молодости давал полную волю своей чувственности, но потом считал безнравственным даже поцелуй матери. Руссо страдал гипоспадией и сперматореей. Сперматорея — истечение семени, постоянное или частое выделение спермы из уретры. Ньютон и Карл XII, как говорят, никогда не приносили жертв Венере Афродите. Линау писала себе у меня есть печальная уверенность, что я не способен к супружеской жизни шестое они не чувствовали потребности работать спокойно в тиши своего кабинета, а напротив как будто не могли усидеть на одном месте и должны были путешествовать постоянно линау переезжает из вены в Штокерау, оттуда в гмунден и наконец эмигрирует в америку. «Я чувствую необходимость как можно чаще переменять место жительства», — пишет он. «Это мне освежает кровь». Тасса странствовал постоянно. Из Феррары он отправляется то в Урбино, то в Мантую, Неаполь, Париж, Бергамо, Рим или Турин. По приводил в отчаяние репортеров тем, что переезжал то и дело из Бостона в Нью-Йорк, из Ричмонда в Филадельфию, Балтимор и прочее. Руссо, Кардана и Челини жили то в Турине, то в Болонье, то в Париже, то во Флоренции или в Риме. «Перемена места составляет для меня потребность», — говорил Руссо. «Весной и летом я не могу пробыть в одной и той же местности более двух или трех дней, а если мне нельзя уехать, то я делаюсь болен». Седьмое. Не менее часто меняли они также свои профессии и специальности, словно мощный гений их не мог удовольствоваться одной какой-нибудь наукой и вполне в ней выразится. Свифт, кроме сатир, писал еще о мануфактурах в Ирландии, занимался теологией, политикой и составил исторический отчерк царствования королевы Анны». Кардана был в одно и то же время математиком, врачом, теологом и билетристом. Руссо брался за всевозможные профессии. Гофман служил в судебном ведомстве, рисовал карикатуры, занимался музыкой, был драматургом и писал романы. Тасса, а также впоследствии Гоголь, перепробовали все роды поэзии, эпической, драматической и дидактической. Первый писал еще статьи по истории, философии и политике. Ампер, с детства владевший и кистью, и смычком, был в то же время лингвистом, натуралистом, физиком и метафизиком. Ньютон и Паскаль в периоды умопомрачения оставляли свою специальность в физику и занимались теологией. Галлер писал о поэзии, теологии, ботанике, практической медицине, физиологии, нумизматике, восточных языках, патологической анатомии и хирургии и даже изучал математику под руководством Бернулли. Ленау занимался медициной, земледелием, юридическими науками, поэзией и теологией. Уолт Уитмен, современный англоамериканский поэт, несомненно принадлежащий к числу помешанных гениев, был типографщиком, учителем, солдатом, плотником и некоторое время даже чиновником, занятие совсем уже не подходящее для поэта. Американец же По занимался физикой и математикой. Причина преобладания поэтического творчества указана нами ранее. Напомним, кстати, что матоиды отдают напротив предпочтения теологии, философии и другим отвлеченным наукам. Восьмое. Подобные сильные увлекающиеся умы являются настоящими пионерами науки. Они страстно предаются ей и с жадностью берутся за разрешение труднейших вопросов, как наиболее подходящих может быть для их болезненно возбужденной энергии. В каждой науке они умеют уловить новые выдающиеся черты, и на основании их строят нелепые иногда выводы, отчасти приближаясь таким образом к рассмотренному уже нами типу поэтов и художников дома «домоумалишенных», характерную особенность которых составляет оригинальность, доведенная до абсурда. Девятое. У всех этих поврежденных гениев есть свой особый стиль, страстный, трепещущий, колоритный, отличающий их от других здоровых писателей и свойственный им может быть именно потому, что он вырабатывается только под влиянием психоза. Предположение это подтверждается и собственным признанием таких гениев, что все они по окончании экстаза не способны не только сочинять, но даже мыслить. Тасса говорит в одном из своих писем, «Я несчастлив и недоволен всегда, но в особенности, когда сочиняю». «Мысли у меня родятся с трудом», — сознавался Руссо, «развитие их идет медленно, туго, и я могу быть красноречивым только в минуты страсти». «Живые, пламенные вступления к статьям Кардана, столь не похожие на обычный, крайне монотонный язык его сочинений, наглядно подтверждает громадную разницу в мышлении его при начале и в конце экстаза». Галлер, один из наиболее счастливых поэтов, говорил, что вся сущность поэтического искусства заключается в его трудности. Восемнадцатое из своих провинциальных писем Паскаль переделывал тринадцать раз. Может быть, именно это сходство в натуре и в стиле влекло Свифта и Руссо к произведениям Тасса, а Галлеру, суровому Галлеру, внушало симпатию к фантастическим и в высшей степени безнравственным сочинениям Свифта. По той же причине Ампер восторгался странностями Руссо, а Бадлер подражал По, сочинение которого даже перевел на французский язык и боготворил Гофмана. Десятое. Почти все они глубоко страдали от религиозных сомнений, которые невольно представлялись их уму, между тем, как робкая совесть и больное сердце заставляли считать такие сомнения преступлениями. Тасса, например, мучился от одного только опасения, что он еретик. Ампер часто говорил, что сомнение самая ужасная пытка для человека. Галлер писал в своем дневнике «Боже мой, пошли мне хотя одну каплю веры». «Разум мой верит в тебя, но сердце не разделяет этой веры. Вот в чем мое преступление». Ленау жаловался в последние годы своей жизни, «В те часы, когда у меня особенно сильно развивается болезнь сердца, мысль о Боге оставляет меня». По мнению критиков, он воплотил мучившие его сомнения в герои своей поэмы «Савонарола». 11. -е. Затем все психически больные гении, без исключения, чрезвычайно много занимаются своим собственным «я» и с намерением выставляют на вид свое ненормальное состояние, как будто стараясь этим признанием оправдать свои нелепые поступки. Очень естественно, что при своем громадном уме и замечательной наблюдательности они, наконец, убеждались в своей ненормальности и глубоко страдали от этого. Все люди охотно говорят о себе, но в особенности помешанные, которые в этом случае делаются положительно красноречивыми. Но какой же силы должно достигать это красноречие, когда к безумию присоединяется гениальность? Жгучие, пламенные страницы выливаются у таких писателей, едва только они заговорят о своих страданиях. Настоящие перлы френопатической поэзии выходят иногда из-под их пера, но зачастую крупная личность злополучного автора выставляется при этом в далеко невыгодном свете. Френопатия — устаревшее обозначение безумия. 12: Главные признаки ненормальности великих людей выражаются уже в самом строении их устной и письменной речи, В нелогичных выводах, в нелепых противоречиях и в уродливой фантастичности. 13. Почти все поврежденные гении придавали большое значение своим сновидениям, которые у них отличались такой живостью и определенностью, какой никогда не имеют сны здоровых людей. Это особенно заметно у Кардана, Ленау, Тасса, Сократа и Паскаля. 14. Многие из них обладали чрезвычайно большим черепом, но неправильной формы. Кроме того, у них, как и у сумасшедших, вскрытие часто обнаруживало серьезные повреждения нервных центров. У Паскаля мозговое вещество оказалось тверже нормального и было нагноение в левой доле. При вскрытии черепа Руссо была констатирована водянка желудочков. У Байрона, Фоскала и вообще у гениальных, но отличавшихся большими странностями людей, замечено преждевременное отвердение черепных швов. Шуман умер от воспаления мозговой оболочки, менингита и атрофии мозга. 15. Но самым выдающимся признаком ненормальности рассматриваемых нами гениев служит, как мне кажется, крайне преувеличенное проявление тех двух перемежающихся состояний, экстаза и атонии, возбуждение и упадка умственных сил, которые до известной степени заметны почти у всех великих мыслителей, даже у совершенно здоровых, и составляют в сущности чисто физиологическое явление. Однако здесь оно принимало уже патологический характер, вследствие чего поврежденные гении истолковывали его в кривь и в кость приписывая то благодетельному, то враждебному влиянию посторонних, чаще всего сверхъестественных сил. Руссо так описывает себя в состоянии атонии, ленивый, приходящий в ужас от всякого труда ум и желчный, раздражительный, живочувствующий каждую неприятность темперамент. Казалось бы, что две такие противоположности не могут совместиться в одном субъекте, а между тем они составляют основу моего характера. При таком мрачном взгляде на свои способности период возбуждения, подъем духа казался Руссо чем-то чуждым его собственной природе, подобно тому, как люди невежественные всегда объясняют посторонним влиянием каждое изменение своего «я». Тасса даже анализирует свойства своего вдохновителя — духа, демона или гения. «Это не может быть дьявол, — говорит он, — потому что он не внушает мне отвращение к священным предметам, но это также и непростой смертный, так как он вызывает у меня идеи, прежде никогда не приходившие мне в голову». Дух сообщал Кордана сведения о невозможном мире, давал советы и вдохновлял его. Точно так же Дух помог Тартине написать сонату, а Магомету диктовал целые страницы Корана. Вообще, яркий образный слог и полная уверенность, с какой описывались разные фантастические случаи и нелепые бредни, вроде «Академии лилипутов» или «Ужасов Тартара», заставляют предполагать, что авторы видели перед собой все такие картины вполне отчетливо, ясно, как в припадке галлюцинаций, и что, следовательно, вдохновение и безумный бред сливались у них в одно нераздельное целое. Для некоторых из них, как, например, для Лютера, Магомета, Савонаролы, Малиноса, Мигель де Малинос, 1628-1696, испанский религиозный деятель, мистик, основатель квиетизма, мистика аскетического движения в католицизме XVI-XVIII веков. А в наше время для главы восставших тайпинов это ложное истолкование причины своего экстаза, было чрезвычайно полезно в том отношении, что придавало их речам и предсказаниям ту нераздельную с глубокой верой в истинность своего учения убедительность, которая так обаятельно действует на простой народ, увлекая и потрясая его до глубины души. В этом отношении между помешанными гениями и самыми заурядными матоидами нет существенной разницы. С другой стороны, когда веселость и вдохновенный экстаз сменялись мрачным, меланхоличным настроением, то эти несчастные великие люди прибегали к еще более странным измышлениям, чтобы объяснить свое тяжелое состояние. Одни из них приписывали его отраве, как, например, кардана, другие, подобно Галлеру и Амперу, считали себя обреченными на вечные муки или преследуемыми целым сонмом озлобленных врагов, в чем были убеждены Ньютон, Свифт, Кардана и Руссо. Далее все они признавали религиозное сомнение, западающее в ум совершенно против воли и наперекор чувству, таким ужасным преступлением, что опасение подвергнуться ответственности за него, являлось для них источником новых, величайших страданий.